Здравствуйте. Я ищу человека по имени Егор Дубов. Или человека по имени Мрак. Мрак — это я. Кэт, позови бугра. А вы кто? Извините, я не представилась. Меня зовут Тонара. Я инструктор по формированию биосферы. Зеленая дракона вежливо шаркнула ножкой. Мрак кивнул, а подошедший Тайсон сделал книгсен. Вы, наверное, Тайсон. Мне говорили о вас. Скажите, Тайсон, вы же биолог. Как вы могли пропустить столь безграмотный проект? Политика, мадам. Высокая политика. Вы даете аккумуляторы? Спросил мрак. Конечно. И аккумуляторы, и анализаторы кислотности почвы, и семена, и удобрения. У меня целый список. Но мы должны полностью... переделать проект. Когда даёте? Хоть сейчас. Но платан сказал, чтобы я выдавала по потребности. И ночью их украсть могут. Это правда? Правда, правда, буркнул мрак. Можете забыть о старом проекте. Он своё дело уже сделал. Вы от него отказываетесь. Я так волновалась, Платон говорил, что с вами почти невозможно договориться. А вы даже моих расчётов не посмотрели. Этот проект никто не собирался осуществлять. Он был нужен только как приманка для драконов. Драконы клянули: "Больше он мне не нужен". Но так же нельзя, как не делают. Что у вас могут подумать? Это нехорошо. Девочка, сколько тебе лет? 14. Я имею в виду стандартных. Откуда ты такая на зону свалилась? Со Смальтуса. Я сюда на практику прилетела, по терраформированию. Мы там только начинаем, а вы здесь уже давно ведёте. Малышка, спросил подошедший бугор. А кроме Смальтуса, ты где-нибудь была? Конечно. Я на экскурсии и на землю, и на тантор. и на Пандору ездила. Было время, каждый месяц на Секонд ходила, крылья тренировать. У нас на орбитальной вместо гравитации центробежная сила, а на нее биографы не действуют, поэтому не очень-то полетаешь. Все обитатели дома высыпали на улицу, и теперь, разинов в рты, слушали дракону. Катрин уже поглаживала ее по передней лапе. Послушай, старого человека малышка, отправляйся в тёплую долину и попроси, чтоб тебе заменили. Драконо сделал шаг назад, хвост исчез под брюхом. "Я что-нибудь не так сделала?" растерянно спросила она Бугра. "Дело не в этом, ты милая, наивная девочка. А здесь зона. Здесь преступники, убийцы. Я знаю, Меня очень подробно инструктировали. Не прогоняйте меня. Вы не можете меня прогнать. Хвост плотно прижался к брюху. Я так просила, чтобы назначили именно меня. Это последний шанс. Дракона неожиданно замолчала, испуганно оглядывая лица людей. Мне-то что? Сама не пожалей потом. Мрак, Тайсон, вы поговорите, это по вашей части. Я сейчас к Конуну пришлю. Бугор шлёпая тапочками по лужам, пошёл к дому. Через несколько часов в дом вернулись усталые мрак, Конон и Тайсон. "Ну как?" спросил Бугор наивняк, отозвался Тайсон. "Основные вопросы согласовали. Девочка молоденькая, но работать умеет, дело знает. Из нас все соки выжило. Сейчас с ней Катрин беседует." Да она кроме формирования биосферы ничего не знает. У неё папа с мамой биосферщики, и она туда же принялся объяснять Тайсон, скафандер, биопрессинг, биоценоз, гунное программирование знает в основном ноль. Всю жизнь просидела на своём Смальтусе, а там до сих пор метеориты как яблоки осенью падают. Что за Смальтус? Вы интересовался Бугор? О, нет, а вроде зоны. Драконы из неё обитаемый мир делают. Заглянул встревоженная Катрин. Мрак, можно тебя на минутку? Вернулся на самом деле через минутку. Побродил по комнате, встал перед зеркалом, задумчиво покачался с пятки на носок. Неприятности, спросил Бугор. Это та самая дракониха, которая в начале года детёныша потеряла? Помните, все искали. Тогда ещё Карапуза убили. Она напросилась к нам, чтобы не возвращаться нас в Мальтус. Хочет искать его по всем лесам. Думает, он мог далеко улететь, поэтому и не нашли. Это нас не касается. Это будет мешать работе. Мрак, ты когда-нибудь сам себя обманишь. Тебе же не нужна работа. Тебе аккумуляторы нужны, чтобы держабле в небе мельтешили. Разве не так? Мурак нахмурился, улыбнулся, хлопнул Вогра по спине. Всё так. Вжился в образ.